Глава 37. Гридин, едва проснувшись, стал одеваться, чтобы выйти к столу. Пожилой человек, почти всю жизнь проживший одиноко. Он сейчас совершенно неожиданно стал ощущать радость, видя накрытый стол людей, сидящих возле стола. Даже если он просыпался очень рано и выходил, когда все еще спали, он садился к столу в радостном ожидании. На этот раз за столом уже сидел сава Впрочем, к нему Гридин обращался именно так, как тот представился, Всеволод Аркадьевич. Судя по тому, что тарелки перед ним были почти пустыми, он заканчивал завтрак. Да и вид был другой, нежели вчера весь день. Скорее экипировка путешественника, может быть, грибника. «Неужели в таком виде вы приметесь за ремонт забора?» — усмехнулся Гридин, поздоровавшись. «Не примусь», — согласился Сава. «Дела у меня сегодня другие». Гридин поинтересовался из любопытства. Помощь понадобится? Понадобится. Но извините, вас беспокоить не стану, с нотками извинений ответил Сава. А что случилось? Опять из вежливости спросил Гридин. Алексей пропал, ответил Сава просто. Как пропал? Простите, кто пропал? Донесся от крыльца голос Корнякова. Сава подождал, пока и он приблизится к столу, и повторил. Пропал Алексей. Наш Алексей. «Ну, возможно, кто-то позвонил и вызвал его в город», — предположил Скорняков. «Алексей бы хоть кому-то из нас сказал об этом», — отозвался Гридин. Сава кивнул. «Может, вызвали, конечно. Я уже позвонил, попросил проверить все его концы. Мало ли что всякое бывает». Помедлил, потом поднялся. «Вот, смотрите». Он указал на пространство между домом и столом. Все подошли ближе. Савва ткнул пальцем вниз. «Видите спичку?» Вы оба курильщики. Можно было прикурить, если она только начала гореть? Нельзя, согласен. Идем дальше. Он зашагал дальше. Вы знаете, что у дома мы не курим. Это была чистая правда. Возле дома не курили после ворчания Нателлы. Дескать, весь дым в избу идет, а потом мы вовсе наметили единственное место, где можно курить. Ну, чтобы окурки по двору не валялись. Но вот смотрите. Банка которую сбрасывали окурки, была пуста. «Я ее вечером опорожнил», — сказал Гридин. «Точно. Я же рядом был», — подтвердил Сава. «Значит, Воронов и здесь не курил». Он повернулся от пустой банки к собеседникам. «И что это значит?» Алексей вышел покурить, зажег спичку, но не закурил. И исчез. да высказался Гридин. Скорняков и похватился. «И что теперь?» «Есть у меня мысль». Признался Сава, вот и собрался ее проверить. Один? Упавшим голосом спросил Гридин. Сава сперва отвернулся, помолчал. Потом повернулся и сказал виновато. Мужики, мне одному проще будет, честное слово. Помолчал, глядя на обоих, и добавил Без обид, а? Куда же вы пойдете? спросил Скорняков, понимавший, что в тайге лично он, Скорняков Михаил Иванович, мало пользы принесет а потому решение Всеода Аркадьевича считал правильным. «К вчерашнему месту вернется», — ответил за него Гридин и обратился к Саве. «Ты вот что? Мы, конечно, обуза, согласен, но только в движении. Мы с Михаил Ивановичем тут покумекаем, и если мысли будут, как-то с тобой свяжемся. И это мы без обид. А, Михаил Иванович?» «Совершенно правильно», — прижал руки к груди Скорняков. «Оружие-то есть?» — уточнил Гридин. — Ножи на Нателлы Иосифовны восхитительные, — искренне восхищенно ответил Сава. А хватит ножей? Ну, — Посмотрим. — Нарожен-то я не полезу.